Часть первая, глава пятая Вездеход размеренно раскачивался, взбираясь на очередной оказавшийся на пути камень, затем с громким треском превращал его в пыль и продолжал ползти дальше, Натужного волоча заполненный углем бункер. Сик помалкивал, искосо поглядывая на жимми, поглаживал лежавший на коленях боярд и сонно крутил головой по сторонам, в слабой надежде увидеть Нунина. Но он и сам понимал, что шансы на такую встречу мизерны. Сейчас самое светлое время, голубое солнце в зените. Да к тому же они уже порядочно отъехали от шахты, вокруг ровный, как стол песок, ни единого холма или укрытия. Разве что решивший распрощаться с жизнью Нунин рискнет оказаться у них на пути. Да еще снаружи разгулялся ветер, и не было никакого желания выходить из вездехода, даже ради трофейного рога или панциря. Так что, положа руку на сердце. В душе он был рад, что ничто не нарушает унылого пустынного пейзажа. Ну, как же все это скучно! И тяжелый боярд снова занял свое место за креслом. Сик лениво взглянул на Жимми и, не выдержав молчания, произнес. — Эй, напарник, в последнее время ты какой-то странный. Молчишь, чего-то там раздумываешь, сонный какой-то. Или придумываешь, как бы еще вывести из себя Даби? Ты не надейся. Если за тебя Жимми пока еще не взялись, то обязательно возьмутся. Совет Синедриона еще вызовет тебя на заслушивание. Наказание от тебя никуда не денется. Такую выходку не забудут, это уж точно. Отцепись от него. Вместо Жимми огрызнулся Грил. Ты возился в шахте дольше обычного, а все потому, что выехал за углем с тупым буром. Ты всегда нарушаешь главные правила. Перестань!» Недовольно отмахнулся Сик. «Он еще вполне острый с прошлого раза. Да к тому же бур — не твое дело. И вообще я не с тобой разговариваю». Грилл будто только того и ждал. Он нервно дернул рычаг, и вездеход встал. «Послушай, Сик, я знаю, почему ты стал таким самоуверенным. Думаешь, раз узнал нашу сжиме тайну, то можешь усесться мне на голову? Возомнил, что теперь ты главный? Может, тогда и вездеходом будешь управлять, а я пойду долбить уголь? А может, не надо было мне тогда тебя оставлять? — А раз — и дело с концом. — О чем это ты? — насторожился Сик. — О том, что Нунин был не твой. Грил понял, что сболтнул лишнего, отчего поспешил стронуть с места вездеход и увести разговор в другую плоскость. — Я говорю, не надо было мне врать, чей был тот выстрел. Хотел тебе помочь но взамен получил в напарнике наглеца да будет себе сразу сник сик покосившись на грила такие моменты он его побаивался а потому решил понизить градус напряжения грозившего перерасти в ненужную ссору которой он точно проиграет я то чего я ничего а чего твой Жими все время молчит ты же видишь что с ним что то не так Жимми в их спор не вмешивался. Отвернувшись, он покусывал палец, смотрел нагонимый ветром сбоку от вездехода, вырванный с корнями куст Камиллы, и напряженно думал. Перед глазами стояли столбцы цифр из листов, легкое неудобство от которых он чувствовал за пазухой. Острые углы распирали комбинезон, и чтобы их спрятать, ему приходилось горбиться и отворачиваться. Цифры, немного слов и снова цифры. Слишком много цифр, чтобы сложиться в недвусмысленную и понятную картину. Но уже ими вдруг возникло ощущение, что он на пороге разгадки. А что, если цифры не просто сухие знаки? Что, если за любой из них стоит человек? Сотни и даже тысячи людей. Каждый скупой доклад говорит о людях, их нуждах, потребностях, потерях. Но где эти люди? Где эти тысячи, о которых говорят выпирающие сквозь комбинезон листы? Он инстинктивно приложил к груди ладонь, словно пытаясь нащупать одну из этих таинственных цифр. И неожиданно для себя прислушался к словам Сига чтобы задобрить отца сик вдруг решил пойти на обмен секретами и поделиться известной ему тайной будь по твоему грил таинственно понизил голос сик ты со мной откровенно и я ничего от тебя скрывать не стану хоть и поклялись мы с михалом что будем молчать пока живы но от тебе откроюсь Отец упреждающе скривил губы в недоверчивой ухмылке и сжимми улыбнулся вслед за ним. «Если Сик начинает так загадочно, то ничего нового не жди. Ты же помнишь, что до тебя у меня был водитель Михал?» Сик покосился по сторонам и не увидел в пустыне сквозь блистер ничего подозрительного, продолжал. «Как-то...» Перед выездом забирали на осмотр наш вездеход-наставники. Ну, ты же знаешь, так всегда бывает, если с ним что-то не ладится. А когда мы получали его обратно, то в открывшуюся дверь увидели, знаешь что? Она закрылась сразу, как только выполз наш вездеход. Но и Михал, и я успели его заметить. Это точно был он. Сик надменно замолчал, взяв паузу на уговоры. Жимми никак не отреагировал на его провокацию, а вот отец не выдержал. — Ну, и что же вы там увидели? — Вездеход идол наставника. — Брехня! — расхохотался Грил. На такую тайну Сига даже Жимми не сдержал ехидный смешок. Придумал бы Сикуш что-нибудь поинтересней, да видно фантазии не хватает байку про вездеход на котором лично выезжает за пределы купола и дал наставник он слышал давно да впрочем она известна любому водителю вездехода джимми был уверен что именно они ее и придумали чтобы было к чему стремиться этокий вызов или необъявленное соревнование кто станет лучшим водителем а наградой тому будет место в вездеходе на котором он будет возить не кого-нибудь, а самого идол-наставника. — Ах, брехня! — Скочил с кресла Сик. — Я его своими глазами видел, вот как сейчас вижу тот шар. Он ткнул пальцем в медленно проплывающий над шахтой темный диск шара. Он не то, что наш вездеход, облезлый и с ржавыми гусеницами. Вездеход идол наставника весь блестит. Блистер прозрачный, как вода, но меньше нашего. Да и бункера за ним нет. Гусеницы узкие и недалеко друг от друга. — Брехня! — твердо стоял на своем отец, чем довел Сига до бешенства. «От цвета он красного, такого же, как мантия идол наставника!» «Точно брехня!» Но Жими на этот раз взглянул Сигу в лицо очень серьезно, стараясь уловить в его глазах растерянность. Ясное дело, что он врет, но делает это уж чересчур уверенно, а вот то, что Сиг начал сыпать подробностями, Жими, показалось интересным. Характерны мелочи, которыми лжец обычно пытается заставить слушателей ему поверить. Но эти мелочи им уже слышал. Как-то перед проповедью, выезжавший накануне за купол, Холл с заговорщицким тоном поделился с ожидавшими прихода Даби подростками увиденной тайной. Отъехав далеко от купола, их вездеход пересек еще не занесенные ветром следы на песке от другого вездехода. Ничего необычного, если бы только колея этих следов не была уж значительно уже, и за ней не отсутствовали характерные вмятины на песке от полозьев бункера. Холл ничего не объяснял, но всем своим видом хотел сказать, что эти следы — ничто иное, как следы того самого таинственного вездехода наставника Ему никто не поверил, но и спорить не стал. Разве что Жимми ехидно заметил. «Как ты себе это представляешь? Самый старый из всех обитателей, идол-наставник Наум, путаясь мантией, просит кого-то из отмеченных наставников помочь ему забраться на броню, подставив руки или спину, а затем, чтобы никто его не заметил, едет к выходу из-под купола. Чушь! Об этом бы уже говорили все обитатели общины». Такого не заметить невозможно. Два цикла назад выключали звезду на поглотителе. Уже пожалев, что начал этот разговор, заметил свое оправдание Холл. Ее выключают, потому что там работают ремонтники кабелей, а не для того, чтобы спрятать несуществующий вездеход. Против такого аргумента Холл оказался бессилен. Да к тому же, прервав разговор, В модуль для проповеди вошел наставник Даби. «Если бы я этого не видел, разве стал бы я тебе врать?» — не сдавался Сиг, для убедительности воздевая руки к небу. «Только не спрашивай об этом у Михала, он мне не простит». «Ничего вы с Михалом не видели». Устав возражать, грил лениво отмахнулся, затем силой усадил Сига в кресло. «Не мельтеши перед глазами, ты мне закрываешь обзор!» В этом споре Жимми был сицело на стороне отца, но молчал, считая, что Сик и так уже достаточно посрамлен и добивать его не стоит. А для того, чтобы поставить в их надоевшем препирательстве точку, он воспользовался возникшей паузой и кивнул на увеличивавшийся в размерах шар. Он. Наблюдает за нами. — Что? — не понял отец. — Кто? — поправил его сик уже уставившись на шар. — Он летел слева направо, теперь изменил направление и летит к нам. Отец с Сигом переглянулись, и вдруг, мгновенно позабыв, едва не поссоривший их разговор, громко расхохотались. «Жими — Жими! Начал Сик, картинно смахнув на бежавшую слезу. «Спасибо!» — развеселил. «С таким же успехом ты мог сказать, что за нами наблюдает он, тот камень или вон та куча. А может, нас преследует ветер? Или даже нет, не ветер. За нами гонится куст Камиллы. Грил, мы должны спасаться, а то куст нас сожрет. Бросаем бункер!» «И гони вездеход под купол изо всех сил!» Сик глубоко вздохнул, дабы подавить вновь накатившую волну смеха, и хотел продолжить упражняться в остроумии, но его остановил отец. «Не обижайся, Жимми, но ты действительно сказал глупость. Я очень часто видел шары, а уж сколько раз я их видел!» Не сдержавшись, перебил его Сик. «Это первое, что встречаешь за куполом!» «Сик прав. Это все равно, как если бы ты сказал, что за нами наблюдает камень или угольный холм. А шары я вижу даже чаще, чем камни. Вы потому их видите часто, что, заметив вездеход, шар летит ему навстречу. Если вспомните, как это было, то уверен, согласитесь, что пролетающие шары вы всегда наблюдали у себя над головой. И сейчас он пролетит точно над нами. Жимми провел пальцем по выпуклому фонарю кабины прямую линию, предвещая будущую траекторию полета шара, и указал строго вверх. От него не ускользнуло, что на этот раз, хотя Сик с отцом снова недоверчиво переглянулись, улыбки исчезли с их лиц. А шар тем временем проплыл строго над вездеходом, И, как показалось, Джимми немного снизился и замедлил движение, а затем полетел под углом в сторону купола. «Ну и что?» — пожал плечами Сик. «Тучи тоже пролетают у меня над головой, но я уже не утверждаю, что они за мной следят. Ты, Грил, скажи ему, чтобы он такое не вздумал заявить Даби, а то я так и вижу, как он сорвет еще одну проповедь». — Да, жимми, — охотно согласился отец. — Это еще ничего не значит. Ну и что, что он пролетел над нами? Да и не сказал бы я, что строго над нами. Мне показалось, что чуть в стороне. — Точно в стороне, — поддакнул Сик. — Это всего лишь ничего не означающая случайность. Шары безобидные, летают за ветром, как туча или высохшая камила и не стоит наделять их каким-то сознанием. Если ты скажешь об этом где-то еще, то такое покажется куда страшнее, чем если бы ты наделял разумом Нунинов». «Не скажу», — послушно ответил Жимми. «Вот и хорошо», — обрадовался отец. А неожиданно догадавшись, что стал свидетелем еще одного проступка Жимми, за умолчание, о котором Грилл должен быть ему благодарен, многозначительно заметил. По поводу Шара это были слова бунтаря, спорящего с истиной. «Разумом обладаем только мы. Мой сын не бунтарь!» — спылил Грилл. Догадавшись, что назревает новая ссора, Жимми миролюбиво поднял вверх руки и произнес, никому не обращаясь. — Чтобы следить, совершенно не нужен разум. Нунины тоже за нами следят, но, как утверждают наставники, они не обладают разумом. — Хватит, Жимми! — разозлился отец. — Замолчите оба! И ты, Сик, тоже. Нечего хватать его за язык. Жими еще подросток, и может по глупости сказать лишнего. Пройдет время, и он поумнеет. А вот когда кто-то уже превратился в зрелого обитателя и пошел на обман, пусть даже для того, чтобы приукрасить собственные гены, вот тогда это уже преступление». Сик сверкнул глазами и, насупившись, отвернулся. Он вдруг вспомнил, что и у Грила есть чем закрыть ему рот. В кабине повисла напряженная тишина, которую нарушал лишь низкий рокот вездехода. Сик ерзал в кресле, чувствуя неуверенность от того, что, как ни злись, он на Грила крыть ему нечем. Грил тоже понимал, что серьезно ссориться с напарником ему не с руки. А потому оба радостно схватились за неожиданно оброненную Жимми фразу. «Он опять что-то заметил!» «Кто?» — Скочил Грил. «Где?» — приподнялся Сик. «Вон, там, впереди!» Жимми показывал чуть в сторону от направления движения вездехода, где в воздухе парил шар. «Ты опять о нем?» — поморщился Грилл. Он летел под тучами, затем остановился и снизился. — Что же шар там увидел? Подыгрывая жиме, подмигнул Сик. — Не иначе еще чей-то вездеход. — Перестаньте! — устало вздохнул Грилл. — Кроме нас за куполом никого нет. Ветер стих, вот он и становился. Мы о чем-то, кроме шаров, еще можем поговорить, Сик? Трави уж лучше ты свои байки про вездеход идол наставника. Это не байки, — начал заводиться Сик. Так какого ты говорил он цвета, красного? Не пойму только, почему красного? Чтобы хорошо выделяться в пустыне или в тон мантии наставника. Тебе Михаил не сказал, если он станет у наума Ему пошьют красный комбинезон, или он сразу рассчитывает на мантию». Жимми улыбнулся тому, как отец виртуозно опять начинал дразнить Сига. Лишь бы только Жимми прекратил говорить о шарах. «Наставники тоже не любят о них говорить. Трудно говорить о том, чего не можешь понять. А если еще никогда не покидал купол...» и не видел ни одного шара, но должен при всем при том быть эталоном мудрости, то остается только прикрываться заветами необладающего телом винта или накладывать на эту тему запрет. Единственный, кто сам начал о них разговор, был наставник Яркий Свифт. Вездеход тем временем отклонился с пути, и купол чуть сместился вправо. До него оставалось совсем немного. Отец замолчал, налегая на рычаг, дабы исправить ошибку. А Жимми продолжал следить за шаром. Его темный контур спустился еще ниже и теперь висел над пустыней неподвижно, хотя ветер гнал под ним песок непрерывными серыми волнами. Сбившись с направления на купол, Вездеход должен был проползти рядом с тем местом, над которым он завис, расположенным всего в полусотне шагов. И чем больше он приближался, тем отчетливее казалось Жимми, что он что-то видит. Конечно, это не был чужой вездеход, его бы он заметил гораздо раньше. Предмет, который то возникал, то исчезал за песчаными вихрями, был куда меньше. Лишь крошечный бугорок на рыжем поле пустыни. Яркое пятно на грязном пейзаже. Теперь оно маячило строго слева, а над ним парил демонстративно незамеченный отцом шар. «Стойте!» Жимми вскочил с кресла, больно вцепившись Сигу в локоть. «Я видел! Там что-то есть!» И не дожидаясь, когда отец остановит медленно ползущий вездеход, Жимми распахнул свою половину фонаря и выпрыгнул на броню. Порыв ветра швырнул ему в лицо песок с ледяной яростью. Сотни острых игл впились в лоб и щеки. За первым порывом последовал второй, еще безжалостнее излея, словно не желая делиться своей тайной. Пустыня бросала тучи песка, кусая и жаля лицо. Не оглядываясь на выбравшегося следом отца, Джимми спрыгнул и побежал, закрывая руками голову. Он глядел в тонкую щель между пальцами, опасаясь потерять из виду алое пятно. Жимми, остановись! выкрикнул в спину Сик. Грил! Он сошел с ума. Это опасно! Жимми, погоди! бросился вдогонку отец. Там, может быть, Нунин! До намеченной кучи песка осталось пробежать всего несколько шагов, когда он поравнялся с Жимми и, схватив того за плечи, сгреб в охапку. Сын, так так нельзя! Грил оглянулся на приближающего Сига и зашептал жимми в ухо. — Это нарушение правил. Если кто узнает, тебя уберут из моих учеников, а мы уже оба этого не хотим. — Смотри! — Жимми кивнул на торчавшую из песка ногу. — Мое нарушение нам простят. Теперь и Грил рассмотрел наполовину засыпанное тело. Отпустив Жимми, он обошел его вокруг и присел рядом. Смахнув с головы и плеч собравшийся холмик песка, Грил вытащил наверх длинные спутанные волосы и осторожно расстелил. Светлые, неровно остриженные космы свисали ниже поясницы. — Я тоже боялся, что это окажется Нунин, — признался Жимми. — Но это человек. — Человек, — согласился потрясенный Грил. Это женщина? Судя по формам, правильнее сказать девчонка. Она такая, как я? Да, может, младше. Как она здесь оказалась? Не знаю. Сик, помоги мне. Вдвоем они отрыли тело и перевернули лицом вверх. Грил, как она оказалась за куполом? Склонился, всматриваясь в закрытые глаза, Сик. «Я слышал, что из женского сектора нет выхода наружу. Женщины никогда не выезжают за купол». «Верно. Сара мне тоже говорила, что даже не подозревала, что за куполом есть пустыня», — подтвердил Грил, не заметив, что незначай произнес прижими имя его матери. Впервые она об этом услышала от меня. — Что на ней? — Сик осторожно потянул, прижатый к телу руки, алую эластичную оболочку. — Это не ткань. — Странно все это, — согласился Грил. Я такой одежды никогда не видел. — Жимми, что ты делаешь? Низко склонившись над телом, и, едва не касаясь его головой, Жимми вглядывался в закрытые глаза, оставившие между век узкие щели. Ветер швырнул волосы в лицо девчонки, он решительно убрал их в сторону и обернулся к отцу. — Вы с Тигом тоже это видите? — О чем ты? Сделав над собой усилие, Жимми протянул руку, и двумя пальцами раскрыл девчонке глаз а, -а, а только и смог выдохнуть грил не такие как у нас с тобой черные отстранился жимми чтобы было лучше видно и не такие блеклые как у сига они красные затем взглянув на положение тела он уверенно заявил она пришла со стороны купола Если бы ветер не замел следы, они бы привели нас к оболочке купола. Грилл взглянул на возвышающуюся, всего в пятиста шагах, огромную темную сферу и возразил. Она могла идти к куполу, но упала в обратную сторону, головой от него. Нет, она ползла. Судя по положению рук и ног, она ползла из последних сил пока они ее не покинули. Ты не можешь этого знать, — начал спорить Сик. Она могла крутиться на месте, на ветру сбившись с пути, хотя как она сумела выбраться из-под купола? Еще раз повторил Сик. Его раздражал голос Джимми, уверенный, словно у наставника, знающего ответы на все вопросы. Он чувствовал, что интеллектом Жимми его превосходит, но смириться с этим не мог. «Хватит уже умничать. Ты не на проповеди, Удаби. Расскажем о ней наставникам, а они уж пусть решают, откуда она взялась. Мы пока что можем рассказать не так-то и много». «А вот этого не надо», — взвился Сик. «Не надо выдумывать для наставников тайны. Вижу, что ты таким способом надеешься завоевать их внимание. Но не в этот раз». Ты прямо рвешь на себе комбинезон, чтобы только тебя заметили. Думаешь, я не вижу, как ты мечтаешь о мантии, не рановато Джимми? А если тебе еще что-то непонятно, то я объясню. Здесь все просто. Каким-то образом она выбралась из женского сектора в мужской, затем спряталась у кого-то в пустом бункере, возможно, даже в нашем. Перед выездом ни вездеход, ни бункер никто не проверяет. Выехала за купол по пути в шахте спрыгнула, а потом в поднявшемся за ветром песке заблудилась. После таких неуклюжих доводов Жимми лишь тяжело вздохнул, отряхнул комбинезон и, ни слова не говоря, пошел в сторону купола. — Ты куда? — заволновался Грил. — Подожди нас здесь! — выкрикнул Сигу Жимми, затем дождался отца. — У меня есть другая версия. — Идем, я попытаюсь тебе объяснить. До захода солнца у нас еще много времени, так что для начала пойдем так, как, возможно, шла она. — Эй, я с ней не останусь! — запаниковал Сик. — Что, если появится Нунин? — Так близко к куполу они не подходят! — перекрикивая ветер, ответил Грилл. — Но если ты трусишь, возьми вездеходе Боярд! и, если что, не упусти свой шанс на этот раз по-настоящему!» Повернувшись к сыну, Грил зло бросил сквозь зубы. «Как я еще терплю этого труса! Жими, надеюсь, мы не выставим себя посмешищем в его глазах. Не хотелось бы, чтобы уже сегодня об этом болтали во всех блоках. Его глупость меня потрясает!» Жимми оглянулся на побежавшего к вездеходу Сига. «Я потому и ушел, чтобы нам поговорить наедине и не дать ему повод для болтовни. Не знаю, найдем ли мы что-нибудь еще, сомневаюсь. Хотя у купола ветер стихает. Когда возвращаемся, я всегда это замечаю». И вдруг, даже не удосужившись сделать предварительную паузу, Жимми спросил, явно переигрывая с напускным равнодушием. «Сара, это моя мать?» «Да», — смутился Грил. «Чем она занимается?» «Вместе с другими женщинами шьет комбинезоны из выданной поглотителем ткани. Возможно, те, что на нас с тобой, сделаны ее руками». «Какая она?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, какие у нее глаза?» «Такие же, как и у тебя, черные». А волосы? Тоже черные и, как у всех женщин, коротко стрижены. Жимми, ты меня прости. Грил явно чувствовал себя не в своей тарелке. Но «Ну, я не должен тебе это говорить. Это нарушение правил. Возможно, даже, что это нарушение заветов винта. Нет там такого запрета. Не пойму, зачем, но нам намеренно извращают заветы. Не говори так. Испугался Грил и, остановившись, попытался охватить взглядом закрывающую горизонт серую сферу. — Куда мы идем? Ты ведь хотел мне что-то рассказать о той девчонке? — Идем мы к куполу. Возможно, там остались следы. — А девчонки, ну что я могу тебе о ней сказать? Она не наша. — Не наша? Застыл, как вкопанный Грил. Даже слушать не хочу. Жими! Ради нас с тобой, ради твоей матери, ради своей жизни заклинаю. Никому не скажи так еще раз. Это слова бунтаря, и я даже перед поглотителем поклянусь, что я их никогда не слышал. Уверен, всему этому найдется простое объяснение. Ты же тоже знаешь, что мы одни в этом мире. Эти глаза, одежда, не похожая на одежду, ее длинные волосы, Не обращая внимания на граничащие с паникой смятения отца, спокойно продолжал Жимми. — Ты сам только что сказал, что все наши женщины коротко стрижены. Я уверен, что где-то еще есть люди. Возможно, где-то далеко находится их купол, но это должно быть очень далеко. Наш купол отчетливо виден даже от самой дальней шахты. А сколько я не смотрел на горизонт, еще одного купола так и не увидел. Потому что его нет, Жими. Все наставники в один голос говорят, что мы одни. Они умные. Они умнее нас с тобой. Именно так они представляют наш мир. И я им верю. Взгляд на мир называется мировоззрение. А если мои слова переворачивают твое представление о жизни, если они разрушают навязываемое наставниками мировоззрение, значит, их представление о мире неверно. Доказательство? Так они там!» Жими небрежно указал через плечо. «Под присмотром Сига!» «Мой сын бунтарь!» — обреченно прошептал Грил. Этот трус был прав, ты бунтарь, и самое страшное, что я не знаю, что мне с этим делать. Жимми первым подошел к куполу и потрогал его упругую поверхность. Сейчас я тебе скажу, что делать. Для начала пройди вправо хотя бы сотню шагов, а я пройду влево. От оболочки далеко не отходи. Если она там и была, то ветер уже стер ее следы. Надежда только на то, что они остались вблизи купола. Грилл поймал себя на мысли, что безропотно подчинился словам сына. Последнее время Жимми стремительно менялся. Создавалось впечатление, что циклы взросления для него пролетают гораздо быстрее, чем для других подростков. Говорил Жимми твердо, не допуская возражений уверенный в своей правоте, словно отмеченный наставник. Непроизвольно ноги сами понесли грила вдоль границы купола. «За что мне такое наказание?» — вздыхал он, бредя вдоль застывшего гребня песка. Я узнал, кто мой сын, но это не принесло мне успокоения. Как любой отец я скрывал от всех, что тайна пролонгации меня изводит. А когда я ее узнал, то понял, что такое страх за своего ребенка. Почему Жими необычный подросток, каких много? Я бы обучил его мастерству водителя, затем он бы сдал наставникам испытательный тест и получил свой вездеход. Потом мы бы иногда встречались на узкой дороге между модулей, и чтобы разъехаться, я бы первый съезжал с колеи. Тогда, открыв кабины, Мы бы перемигивались, только одни, зная, что нас связывает. Конечно, об этом еще знает Сик, но с его тягой поохотится на Нунинов, и при его удивительной трусости он долго не проживет. Окажись рядом с ним Нунин, Сик вместо того, чтобы стрелять, окаменеет от ужаса. Даже Черный Мал долго не протянул. А уж Сик, как было бы здорово! Продолжал шептать себе под нос Грил. «Жимми проезжал бы мимо, а меня распирало бы от гордости от того, как послушен ему вездеход. А если бы и вправду существовал вездеход и дал наставника, то водил бы его непременно только с Жимми». Размечтавшись, Грил вдруг заметил, что уже давно идет вдоль цепочки едва заметных следов, оставленных на песке узкими ступнями. Он рухнул на колени и провел по нему ладонью, расчищая уже наполовину засыпанную выемку. Так и есть след с вдавленными вмятинами пальцев. Пять нечетких вмятин, узкая ступня, затем глубокий след от пятки. Жимми оказался прав. Она здесь была. Для верности Грил еще прополз вдоль стены купола и, вскочив, закричал, приставив ладони рупором к рту. «Жимми!» Ветер вблизи купола стихал, поэтому не тронул следы. Его сын и здесь оказался прав. Когда Жимми подбежал, Грил уже глядел на него с неподдельным трепетом, словно на нем широким полотнищем... Развивалась фиолетовая мантия наставника. «Она была тут!» «Да, это ее следы!» — обрадовался Жимми. Клиет от вездехода здесь нет, значит, и выхода из купола здесь тоже нет. А следы возникли из ниоткуда. Это потому, что она пришла из пустыни. Тут она шла и падала», — комментировал он собственные наблюдения. Склонившись над застывшим песком, потом Жимми пошел вдоль купола. Следы развернулись. Здесь она трогала оболочку, шла вдоль нее и перебирала руками. Хотела попасть внутрь, но всем известно, что вход сквозь купол открывает только вездеход. Без него человек не может пройти ни туда, ни обратно. Значит, ей это было неизвестно. Хотя, возможно,. Она пыталась всего лишь узнать, что перед ней находится. Если впервые видишь купол, это нормальная реакция. — Ты опять за свое? — недовольно пробурчал Грил. Да, ее внешность немного не такая, как у наших женщин. Но как бы там ни было, она из женского сектора, и все ей было известно. Ей было тяжело. Не обращая внимания на ворчание отца, продолжал Жимми. Здесь она снова упала, ползла, опять поднялась. Неожиданно следы прервались, но Жимми это не смутило. Ветер все стер, а вот в этом месте она повернула обратно в пустыню, где мы ее и нашли. — Ну, хватит! — заторопился Грил, повернув к вездеходу. — Ты оказался прав. Она подходила к куполу но это ничего не меняет и не доказывает. Глупая девчонка, погибшая из-за собственного любопытства. В их секторе тоже встречаются бунтари, и хватит об этом. Как бы там ни было, нам пора возвращаться. А расскажем о ней наставникам, а дальше не наше дело. У каждого из нас своя работа. Сик, бурит уголь, я вожу вездеход, а ты учишься у меня его водить. Все, что не наше, это дело наставников. Пусть они думают, как она здесь оказалась. «Девчонку возьмем с собой!» Вдруг словно отрубил Жимми. «Нет!» — засмеялся Грилл. «Достаточно будет рассказать. Вот увидишь, нам поверят». «Ты не понимаешь...» — забежал вперед Жимми. «Мы сделали невероятное открытие. К нашему женскому сектору она не имеет никакого отношения. А это говорит о том...» что мы не одни. Где-то за куполом еще есть люди. Ты представляешь, что это означает? Это переворачивает все то, что нам говорили раньше. Предъявив девчонку, я попрошусь выступить на совете Синедриона. Я уже знаю, как увязать мои слова заветами винта. И тогда наставники не смогут от меня отмахнуться или обвинить в бунтарстве. Им придется меня выслушать. А потом я выпрошу у них вездеход, и мы организуем поиск. Водителем я возьму тебя. Мы проложим в пустыне длинную разведывательную колею и обязательно их найдем. Неужели от одной этой мысли у тебя не захватывает дух? Я тебя действительно не понимаю. Недовольно сплюнул, залетевший в рот песок, Грил. Стоило им отойти от купола, как на них снова обрушился ветер. Сик обвиняет тебя, что ты рвешься в наставнике. Если это так, «Я ничего не имею против. Но тогда ты просто обязан соблюдать правила. Мы не возьмем ее, потому что это запрещено главными правилами. Нельзя завозить под купол то, что находится снаружи. Это может быть опасно. Это правило. Мы нарушаем каждый выезд». Жимми попытался остановить отца, заметив, что скоро они подойдут к Сигу а ему еще так много хотелось сказать. Шахты находятся снаружи, но мы каждый раз завозим внутрь уголь. Исходя из логики правил, это тоже нарушение. У каждого подростка есть какой-нибудь предмет, завезенный снаружи. Это нельзя, но у каждого из нас что-то есть. И ничего ни с кем не случилось. И потом, не ты ли говорил, что она из женского сектора? Если она наша, то и нарушения никакого нет. Грил нехотя ругнулся и, увидев направившегося к ним Сига, тоже заторопился высказать встречное требование. Он уже согласился, что Жимми прав и можно рассказывать наставникам все, что угодно, но предъявить им находку куда наглядней. Однако он очень боялся, что для его сына это может плохо кончиться. «Будь по-твоему, мы ее возьмем при условии, что ты будешь молчать. Будешь молчать при Сиге. И главное, ты будешь молчать, когда мы отдадим ее дежурному наставнику. Как бы тебе ни хотелось, но ты не произнесешь ни звука. Говорить буду я. А еще лучше, пока я буду сдавать уголь, оставайся в кабине». «Но как же...» — Жимми хотел спросить. Как же в таком случае он попадет на совет Синедриона? Но отец был неумолим. Ни слова, иначе она останется здесь. Если девчонка того стоит, наставники сами тебя спросят. И если ты прав, а они сразу это поймут, тогда и вездеход не придется просить. Они сами тебе его предложат. Я выберу самый быстрый, безугольного бункера с новыми гусеницами. И клянусь тебе моим именем. Я сам его поведу, куда бы ты ни попросил, Хоть в пустыню, хоть за край пустыни. Согласен, — улыбнулся Жимми. — Что-нибудь нашли? — подбежал Сик. — Нет, — отвернулся Грилл. — А ты почему идешь от вездехода, а не оттуда, где мы тебя оставили? — Ты о девчонке, — натянуто засмеялся Сик. — Так она никуда не убежит. Вы бы поторопились, а то опять дотянем до красного солнца. Да и ветер усиливается. Грилл взглянул на синий диск, начавший стремительное падение к горизонту. Сик прав. Вездеход ползет медленнее, чем идет человек, и то расстояние до купола, которое они с Жими прошли дважды, пока солнце висело в зените, вездеход с перегруженным бункером угля проползет куда дольше. Жими. Подожди нас в кабине. А ты, Сик, иди за мной. Пошел в противоположную сторону от вездехода грил. Девчонка сбежала из-под купола. Для наставников это будет интересно. Так что заберем ее с собой. Ты мне поможешь ее донести. Это Жимми тебе так сказал. В последнее время он слишком часто упоминает наставников. Девчонка, такой же обитатель общины, как я и ты и мы ее здесь не оставим, так что прекрати ненужную болтовню и помоги мне ее забрать. — Ну, будь по-твоему, — согласился Сик. — У меня в бункере на угле под крышей еще осталось место. Мы положим ее в генераторный короб. — Рядом с кабиной? Тебя это пугает? Может, тогда поговорим о твоих генах? — Нет, нет, — смутился Сик в конце концов, за вездеход отвечаешь ты, тебе и решать!» Матовая громадина купола возвышалась над вездеходом, закрывая половину неба. Грил нервно вертел рычагами, нащупывая вход. Немного влево, немного влево, подставляя стальной нос под обзор направляющих датчиков, потом вправо. Ветер замел их предыдущую колею, так что приходилось ехать на ощупь. Немного в сторону и опять влево, затем снова вправо. Наконец на куполе вспыхнула оранжевая линия направления, и он облегченно выдохнул. Они успели до красного солнца. Вытерев спотевший лоб, грил украдкой бросил взгляд на сына. Жими сидел, сжавшись комок и закрыв глаза, безмолвно шевеля губами. Слишком неестественный вид для обитателя его возраста. Задумчивый, неразговорчивый, печальный, словно его что-то гложет и не дает почувствовать себя обычным жизнерадостным подростком. Впрочем, в последнее время такое состояние для Жимми стало нормой. Грилл был бы рад поговорить с сыном откровенно, пусть даже ему придется коснуться запретных тем, но не мог развалившийся между ними в кресле сик исключал подобную возможность тогда грил покосился на блестевший за спиной квадратный люк генераторного короба жимми утверждает что девчонка не из женского сектора но такая мысль никак не хотела укладываться в голове грила подчиняясь собственным глазам он хотел бы в это поверить но тут же включались вжигаемые с детства рефлексы Этого не может быть. Нет жизни, кроме их общины. Их купол — это и есть весь мир. Община — это единственное вместилище разума, оберегаемое куполом от посягательств агрессивного внешнего мира. Только здесь может существовать человек. Да, что-то по ту сторону есть. Любой, кто бывал снаружи, это подтвердит. Пустыня, низколетящие тучи, бегущие с ветром кусты Камилы и даже встречаются Нунины. Но это далеко не разум. Как говорят наставники, так говорят заветы Винта, так требуют законы безопасности общины. Почему же тогда Жимми этого не понимает? Это же так логично. Это же так логично и, как само собой разумеющееся, не требует опровержений. «О чем задумался?» Грил заметил, что теперь сын смотрит на приближающуюся сероватую оболочку купола и попытался перехватить его взгляд. «Я готовлюсь к докладу перед Синедрионом». «А, может, не надо доклада, Жимми? Только если тебя вызовут? Боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет. А если тебя не вызовут, то и проситься нет никакой нужды». Излишняя настойчивость только вредит. Помнишь, как Конопат и Томас доказывал каждому встречному наставнику, что освободившееся место водителя должен занять он, а не я? И что из этого получилось? Кто из нас водитель? — На совет его все равно вызовут, — вмешался Сик. — И не из-за нашей находки, а из-за даби. Он задержал дыхание, пока вездеход погружался в оболочку, а внутри купола его уверенность в мрачной перспективе для Жимми неожиданно возросла многократно. «Он легко отделается, если потеряет место твоего ученика, но, вероятнее всего, для Жимми назначат наставника-спасителя, который как следует прочистит ему мозги. Ну, а если это не поможет, сам понимаешь, такие общины не нужны и даже вредны». «Это ты уже не нужен!» — нервно распахнул фонарь кабины грил. «Проваливай! Уголь мы сами сдадим, а ты можешь возвращаться в модуль!» «Эй, -э нет! Я тоже хочу послушать, что дежурный наставник скажет о девчонке. Зря я, что ли, ее тащил!» Грил скрипнул зубами, решив, что если Сик скажет еще хоть слово, он вышвырнет его силой. Но тот как назло помалкивал поглотителю они подъехали под скрип полозьев бункера и натужный рокот вездехода полном молчании исполне осязаемыми разрядами взаимной ненависти лежимими никак не реагировал на происходящее вокруг перед глазами у него стояли листы из репозитария которые и доставать из комбинезона не было нужды он их уже выучил наизусть и сейчас ему казалось что он сделал еще одно открытие. Невероятное, переворачивающее все с ног на голову, а такого наставника, как Даби, способное и вовсе свести с ума. Открытие это касалось купола. Оно и жими казалось немыслимым, но круг с цифрами и схемами на одном из листов утверждал, что он прав. Оставалось лишь свести все к общему результату. От волнения, жим часто задышал, но, чтобы себя не выдать, закрыл лицо руками, уткнувшись в приборную панель вездехода. Грилл одобряюще взглянул на сына, решив, что тот уж слишком рьяно выполняет его требования не высовываться. Но это было очень стати, так как встречал их обстоятельный Дик, дежурный наставник которого Грилл хотел бы видеть меньше всего. Про себя он именовал его «скверным диком». Сдача угля грозила перерасти в длительную процедуру. Но хуже всего, что наставник, похоже, тоже недолюбливал их с сигом и упрямо занижал добытый уголь. Не ожидая ничего хорошего, Грил выбрался на броню и спрыгнул рядом с наставником. От него не ускользнуло, что сикуш очень долго возится в кабине. Он, похоже, тоже не ожидал встретить обстоятельного Дика и, наверное, уже успел пожалеть, что не воспользовался предложением спрыгнуть раньше. Но как бы там ни было, отдуваться Грилу придется одному. А дабы сразу взять инициативу в свои руки, Грил не стал начинать доклад с угля, а сразу перешел к главному. Почтительно склонив голову и простояв так дольше положенного, чтобы подчеркнуть важность момента он указал на заднюю часть кабины сик открой люк короба наставник дик на обратном пути в пустыне мы нашли обитательницу женского сектора она погибла потому что нарушила главные правила общины и это не должно остаться без внимания Синедриона. мы привезли ее чтобы впредь подобное не повторялось жаль что не удалось найти ее еще живой и она не сможет рассказать, как попала за купол, но сам факт является ужасающим. Это достойно осуждения всей общины. Не желаете взглянуть?» Грилл был уверен, что после его слов наставник бросится в генераторный короб, чтобы своими глазами увидеть их находку. Но обстоятельный Дик оставался невозмутим, даже не приподнявшись на подножку, чтобы заглянуть в кабину. Он, не мигая, смотрел в глаза Грилу, отчего у того возникло предчувствие надвигающейся беды. Водитель Грил, где сейчас находится твой ученик Джимми? Наставник не мог видеть в кабине его сына, склонившегося над панелью с приборами. Тогда прислушивающийся к их разговору Сик больно ударил Жимми локтем. «Вставай! Это тебя касается! Наставник, он здесь!» Предъявив наставнику через борт кабины Жимми, Сик ехидно процедил ему на ухо сквозь зубы. «Я тебе говорил, что Даби тебе никто не простит. Ты, кажется, хотел попасть на совет Синедриона». Уже можешь начинать готовить оправдательную речь. Обстоятельный Дик поманил Жими вниз и, глядя, как он выбирается из кабины, мрачно произнес: "Ты обязан следовать за мной". А как же девчонка? удивился Грил. Не сомневайся, о ней будет доложено и дал наставнику. «У нее странный вид, может, вам все-таки взглянуть?» «За ней сейчас придут. Водитель Грил, дождись дежурного наставника, затем сдай ему уголь и вашу находку. А я здесь не за этим. Ученик водителя Жимми, иди за мной, тебя ожидают». «Меня ожидают? Совет Синедриона?» «Нет». «Совета Синедриона не будет?» — спросил, недоумевая, Жимми. — Нет. Жимми удивленно оглянулся на отца и пожал плечами. — Тогда кто же меня ожидает? — Наставник Юнг. Жимми успел увидеть, как отпала челюсть у Сига, исказилось ужасом лицо Грила, затем у него потемнело в глазах.